Глава 18. Читатель будет иметь удовольствие познакомиться с братом Горан Фло, о котором уже дважды было упомянуто в нашем рассказе. За прекрасным д н ё м наступил прекрасный вечер, но так как день был холодный, то вечер был еще холоднее. Под шляпами запоздалых прохожих клубился легкий пар их дыхания, освещаемый красноватым светом факелов. Шаги прохожих явственно слышались по мерзлой мостовой вместе с покрякиванием, которому вынуждал холод. Одним словом, был один из тех крепких весенних морозов, которые придают двойную прелесть розовому цвету окон освещенных гостиниц. ш и к о в о шел в общую залу, окинул взором все уголки и закоулки и, не найдя между гостями того, кого искал, спокойно отправился на кухню. Хозяин заведения был углублен в благочестивое чтение возле огромной сковороды, на которой шипело масло в ожидании мерланов, лежавших наготове на столе и усыпанных густо мукой. При входе Шико б о н о м е поднял голову. А это вы, ваша милость, сказал он, закрывая книгу, желая вам доброго вечера и хорошего аппетита. Благодарю за двойное пожелание, хотя одна половина его также выгодна для вас, как п р и я т н о для меня. Но это еще нерешенное дело. Как нерешенное? Да, вы знаете, что я не люблю есть один. Если вашей милости будет угодно, сказал б о н а м е приподняв зеленый колпак, так я отужиную с вами. Благодарю, любезный, хоть я и знаю, что вы славный собеседник, но я ищу брата г о р а н ф л о не так ли? спросил б о н а м е Именно, отвечал Шико. Что, он принял с я у же за свой ужин? Нет, еще, но все-таки советую вам поторопиться. Поторопиться? Да, потому что через пять минут он закончит. Брат Гуранфло не принимался еще за ужин, а вы говорите, что через пять минут он закончит? и ш и к о покачал головой в знак сомнения. Ваша милость, вероятно, изволили забыть, что сегодня среда, сказал Клод, и что завтра начинается пост. Так что же, сказал ш и к о тоном, по которому можно было понять, что именно он думает о религиозности брата Гуранфло. А то-то и есть, возразил хозяин с движением, которое, вероятно, означало: "А ну так, да я и сам не понимаю этого". Решительно в подлунной машине расстроился какой-нибудь механизм, сказал ш и к о Может ли быть, чтобы брат Гуранфло проглотил свой ужин в пять минут? Кажется, мне сегодня суждено быть свидетелем разных чудес. И с видом путешественника, вступающего на незнакомую землю, Шеко сделал несколько шагов к небольшому отдельному кабинету со стеклянной дверью, завешенной занавесками с белыми и розовыми клетками. Он толкнул д в е р ь и увидел в этой комнатке при свете сальной свечи с нагоревшим фитилем почтенного монаха, небрежно мешавшего ложкой порцию шпината, в а р е н о г о в воде, которому он старался придать более сочности куском сыра. Между тем, пока почтенный брат был углублен в это занятие с гримасой, д о к а з ы в а в ш е й что он не слишком полагался на помощь сыра, мы постараемся представить его здесь, что вознаградит читателей за то, что они так долго были лишены удовольствия познакомиться с ним. Брату г о р а н ф л о было около т р и т и лет. Роста он был пяти футов. Этот низенький рост был компенсирован, по словам самого брата, пропорциональностью форм. То, чего ему не доставало в в ы ш и н у он выгадывал в ширину. Потому что в плечах имел до трех футов ширины, что соответствует, как всякому известно, девяти футам в объеме. В центре г е р к у л е с о в ы х плеч торчала в о л о в ь я шея с жилами толщиной в палец. По несчастью, и шея была пропорциональна с прочими частями тела, то есть была толста и коротка, что при первом сильном волнении угрожало брату г о р р а н с л о а п о п л е к с и ч е с к и м ударом. но сознавая этот недостаток и опасность, которой он подвергался, достойный же невьевец никогда не волновался. Даже выражение неудовольствия, которое заметил ш и к о войдя в комнату, редко появлялось на лице брата Горанфло. Эй, приятель, что вы тут делаете? вскричал гасконец, смотря по переменно то на шпинат, то на Горанфло, то на нагоревшую свечу, то на кружку, наполненную водой, подкрашенной несколькими каплями вина. Как видите, брат мой, ужиную, отвечал Горанфло голосом звучным и могучим, как коло к о л о б а т с т в а Да разве так ужинают? Кто ест эту отраву сыром? Полно, вскричал Шико. Сегодня первая среда поста, надо б н о з а б о т и т ь с я о спасении души, надо поститься, отвечал Горанфло гнусаво, подняв глаза к небу. Шико о с т о л б е н е л По выражению лица его можно было угадать, что ему не раз случалось видеть, как Горанфло постился. В котором же часу вы обедали? Я не обедал, брат мой, сказал монах, гнуся больше прежнего. Да что вы гнусите? Неужто вы думаете, что я гнусить не умею? Посмотрим, кто лучше. к о л и вы не обедали, брат, сказал Шико, в самом деле гнуся сильнее монаха. Так чем же вы занимались? Я сочинял речь, отвечал г о р а н ф л о гордо, закинув голову. Ого, вот как. А зачем? Чтобы произнести ее сегодня вечером в а б б а т с т в е Странно, подумал Шико, он будет говорить речь сегодня вечером. Странно. Надо поторопиться, сказал Гуранфло, проглотив первую ложку шпината с сыром. А не то слушатели мои рассердятся. Шиков вспомнил обесчисленном множестве монахов, входивших в аббатство, и полагая, что герцог Майенский по всей вероятности был в числе их, изумился, что настоятель монастыря Жозеф Фулон избрал Горанфло, не отличавшегося ни малейшим красноречием, для произнесения проповеди перед л о т а р и н г с к и м принцем и таким многочисленным собранием. Будто бы, сказал он, а в котором часу вы будете проповедовать? От девяти до половины десятого час, а брат мой. Э, теперь только три четверти девятого. Вы у д е л и т е мне пять минут, Вентер де Биш. Мы не виделись целую неделю. Мы в том не виноваты, брат мой, сказал Горанфло. И смею надеяться, это нисколько не вредит нашей дружбе. Ваша служба удерживает вас при особе нашего великого короля Генриха Третьего, да сохранит его Господь. Моя же приказывает мне собирать подаяния и молиться, а потому неудивительно, что мы редко видимся. Да, отвечал Шикон. о карбюв. Тем не менее мы должны веселиться, когда случай сводит нас вместе. Да, я очень весел, сказал Горанфло, сделав плачевную мину. Несмотря на то, я непременно должен расстаться с вами. И он хотел встать. Даешь т е по крайней мере эту траву? сказал Шико, опустив руку на плечо монаха и заставив его сесть. Горанфло посмотрел на шпинат и вздохнул. Потом глаза его обратились к кружке с подкрашенной водой, и он невольно отвернулся. ш и к о заметил, что это была удобная минута приступить к атаке. Помните ли вы наш последний обед? – сказал он у Монмартрских ворот, когда наш великий король Генрих III колотил себя и других. Обед был чудесный, дич ь славная бургундская первого сорта, как беше это вино называлось. Да, вы кажется и открыли его. Это вино моей родины, отвечал Гуранфло, из Романе. Да, да, помню. Это молоко, которое вы сосали, родившись на свет, достойный сын Ноя. Гуранфло с задумчивой улыбкой провел языком по губам. Каково было венцо, а? – сказал ш и к о Хорошо, отвечал монах. Да только оно бывает лучше. То же самое утверждал на днях Клод Банаме, наш хозяин. Он уверяет, будто у него в погребе есть пятьдесят бутылок этого винца, перед которым вино его товарища, хозяина гостиницы Блис-Монмартрских ворот, просто вода. Истинно так, сказал Гуранфло. Как, в с к р и ч а л Шико. Вы это знаете и пьете отвратительную подкрашенную воду, когда вам стоило только руку протянуть за бутылкой отличнейшего вина, ф е и Схватив кружку с водой, Шико бросил ее на пол. На все есть свое время, брат мой, возразил Гуранфло. Вино тогда хорошо, когда напившись его, нам нечего более делать, как прославлять Господа, создавшего Он и е Но когда проповедь впереди, так вода лучше и для вкуса, и для обыча. Facunda est aqua. Вздор, возразил Шико. Маги с ф а к у н д у м э с т в и н у м и в доказательство скажу вам, что и мне нужно произнести речь, и что именно по этой причине я прикажу подать себе бутылку вашего винца. Да чего бы мне съесть, Гранфло? Чего хотите, только не шпината, отвечал монах. Он никуда не годится. б р р р р р р р р р р р р р р р р взяв р а р е л к у и поднося е р к н о с р б р р р р р р р к р о р н р р р р н р р н р р р р р р р р р р р р р р р р р р р р р р р р о р р р р р р р р р р о р р а н р р р а р р Клодбана, м е вероятно подслушивавший за дверью, в то же мгновение явился на пороге. Хозяин, сказал м у ш и к о принеси мне две бутылки романейского вина, ведь ты хвалился им. Две бутылки, сказал Гуранфло. Зачем? Пить я не стану. Если бы я думал, что вы будете пить, так я велел бы принести четыре, шесть бутылок. Я велел бы принести весь запас, какой есть у хозяина, сказал Шико. Но когда мне приходится пить одному, так с меня будет двух бутылок. Точно, подтвердил г о р а н ф л о Две бутылки очень благоразумно. Если вы при том будете есть постное, так духовнику вашему не за что будет побронить вас. Разумеется, сказал Шико. Фи, кто станет есть скоромное в среду? И отправившись к буфету между тем, как б о н о м е побежал за вином, Шико вытащил жирную пулярку. Что вы там делаете? – спросил Гуранфлос с невольным участием, следивший за всеми движениями гасконца. Как видите, овладеваю карпом, чтобы другой кто не перебил меня. В пост на рыбу большой спрос. Карп? Рыба! – вскричал Гуранфлос изумлением. Разумеется, карп! – отвечал Шико, сунув приятелю поднос жирную полярку. Это? Ну да, это. А давно ли у карпа клюв? – спросил монах. Клюв? – спросил гасконец. – Да где тут клюв? Просто рыбья головка. А крылья? – продолжал монах. – Это плавники. А перья? – Это чешуя. Любезный Гуранфло, вы пьяны? Пьян! – вскричал Гуранфло. – Пьян! Что вы? Я ничего не ел кроме шпината и ничего не пил кроме воды. Так значит шпинат обременяет ваш желудок, а вода бросается в голову? Да вот хозяин, – сказал Гуранфло. Пусть он решит, рыба это или пулярка. Пожалуй, но пусть он сперва откупорит вино. Я хочу удостовериться, то ли вино принес он, откупоривайти б а н а м е Хозяин откупорил бутылку и налил пол стакана шико. Шико проглотил вино и стал щелкать языком. Я плохой знаток и не имею решительно никакой памяти на вино. Не знаю лучше оно или хуже того, что мы пили у Монмартрских ворот. Я даже не знаю оно ли это. Глаза Горанфло за блистали, когда он увидел бутылки. Послушайте, брат мой, сказал Шико, наливая несколько капель вина в стакан монаха. Ваше назначение помогать ближним. Помогите же мне узнать точно ли это то вино и хорошо ли оно. Горанфло взял стакан, поднес к рту и с наслаждением по капле выпил. То, совершенно то, отвечал он. Но. На что? Но вы мне налили слишком мало. Я не могу решить, хорошо ли оно. Жаль. А мне очень хочется знать достоинство этого вина, потому что я не хочу, чтобы меня обманывали. Если бы вам не нужно было говорить сегодня проповеди, я попросил бы вас выпить еще немножко. Так и быть, из дружбы к вам, сказал монах. Вот л ю в л ю и он налил монаху полстакана. Горанфлос таким же почтением, как в первый раз, п о д н е с стакан к р т у и стал пить с таким же наслаждением. Это вино лучше, сказал он, гораздо лучше, могу вас уверить. Э, да вы я вижу заодно с хозяином. Знаток, отвечал Горанфло, с первого раза узнает название вина, со второго качества его, а с третьего возраст. О да, вскричал Шико. Скажите мне, пожалуйста, сколько лет этому вину? Это не трудно, отвечал г о р а н ф л о подставляя стакан. Налейте мне только две капельки, и я скажу вам, сколько ему лет. Шико до трех четвертей наполнил стакан. Монах выпил его медленно, но не останавливаясь. Тысяча пятьсот шестьдесят первого, сказал он, поставив стакан на стол. Ах ты, господи, сказал Банаме. Именно так, 1561 г о д а Брат Горанфло сказал гасконец, поклонившись монаху. в р и м е поклоняются людям, которые не стоят вашего мизинца. Привычка, сказал Горанфло со скромностью. И природные дарования, сказал Шико. А то извините, с одной привычкой далеко не уедешь. Я сам привык пить, да все-таки не знаю толку в вине. Но что вы делаете? Как видите, встаю. Зачем? Чтобы идти в собрание, не отведав моего карпа? Ах да, мне кажется, любезный брат, что в пище вы знаете еще менее, толк чем в питье. Бономе, что это за зверь? И брат Горанфло показал на предмет спора. Трактирщик с изумлением посмотрел на вопрошавшего. Да, прибавил Шико. Скажите нам, что это за зверь? Вот вопрос, э, что это за зверь? Разумеется, пулярка. Пулярка с изумлением вскричал Шико. И еще м а н с к а я прибавил Клод. И что? спросил Горанфло торжествуя. А то, что я, кажется, не прав, отвечал Шико. Но так как мне ужасно хочется съесть эту пулярку и не оскоромиться, то, у дружи т е л ю б е з н ы й брат, в знак вашего расположения, магической силой обратите ее в карпа. Ха-ха-ха! засмеялся Горанфло. Нет, пожалуйста, продолжал Шико серьезно. Удружите, а не то оскоромишься. Так и быть, отвечал Горанфло, увлеченный своей природной веселостью и вином, которое выпил почти на тощак. И Шико налил монаху полный стакан. Первая бутылка опорожнилась. Именем Бахуса, Момуса и Комуса сказал Горанфло: будь ты карпом. и он спрыснул вином пулярку и десять раз повторил свое заклинание. Теперь, сказал гасконец, чокнувшись с монахом, выпьем за здоровье превращенного, пусть хорошо изжарится и пусть искусство к л о д а б а н а м е увеличит и разовьет качество дарованное ему природой. За его здоровье! вскрикнул Гуранфло громко, з а х о х о т а в и проглотив разом стакан вина. За его здоровье, м о р б л ю славное вино. Хозяин сказал Шико: «Посадите немедленно этого карпа на вертел, поливайте его свежим тепленьким маслом, в которое накрошите свиного жира и шарлоток. Потом, когда он станет золотиться, то есть попросту поджариваться, подавайте живее». Горанфло не говорил ни слова, но взглядом и легким движением головы одобрил распоряжение Шико. Теперь же продолжал Шико: «Подайте нам сардинок до тунца». У нас теперь пост хозяин, и я хочу следовать наставлением почтенного брата Гуранфло. Да постойте, принесите еще две бутылки романийского вина 1561 года. Из кухни вскоре д о н е с с я приятный запах, производивший странное действие на монаха. Он стал облизываться, но все еще крепился и делал усилия, чтобы встать с места. Неужели, спросил ш и к о Вы хотите оставить меня одного в решительную минуту? Что делать? Надо идти. Отвечал Горан Флоп, одня в г л а з а к потолку с видом нелицемерного сожаления. Однако вы неосторожно поступаете, отправляясь говорить проповедь, не закусив. От чего же, проговорил монах? От того, что у вас будет одышка. Гален сказал: "Pulmo hominis facili deficit". Увы, да, сказал г р а н ф л о Я это не раз испытал на себе. Если бы у меня не было одышки, я был бы образцом красноречия. Вот вы сами сознаетесь, сказал Шико. К счастью, отвечал г р а н ф л о опять усевшись на стул. К счастью, у меня есть усердие, рвение. Да? но усердия и рвения недостаточно. На вашем месте я отведал бы сардинок и выпил бы еще несколько капель этого нектара. Одну сардинку, отвечал г о р а н ф л о И один стакан. Шико положил сардинку на тарелку монаха и налил ему стакан вина. г о р а н ф л о съел сардинку и опорожнил стакан. Ну что? сказал Шико, который только п о д ч е в а л монаха, а сам ничего не ел и не пил. н у что? В самом деле, отвечал Горанфло, это немножко подкрепило меня. в е н д р а дебиш, воскликнул Шико. Если вам предстоит длинная проповедь, так вы должны подкреплять себя не немножко, а хорошенько. На вашем месте, продолжал госконец, я бы съел пару плавников этого карпа, потому что если вы не закусите получше, так от вас будет пахнуть вином мерум с о б р и о мале олит. А чёрт возьми, сказал Горанфло, ведь вы правду говорите. В это время принесли пулярку. ш и к о отрезал одну из лапок, которые он называл плавниками, подал ее монаху и тот с большим аппетитом съел ее. Честное слово, воскликнул Горанфло, это п р и в к у с н а я рыба. ш и к о отрезал другую лапку и положил ее на тарелку приятеля, между тем как сам принялся за крылышко. И славное вино, сказал ш и к о откупоривая третью бутылку. Возбудив свой огромный аппетит, Горанфло уже не мог остановиться. Он съел вторую лапку, превратил прочую часть пулярки в скелет и позвал Бономе. Хозяин, сказал он, у меня пробудился аппетит. Вы, кажется, хвастали, что у вас есть славная я и ч н и ц а с ветчинкой. Конечно, есть, отвечал ш и к о Она уже заказана, не правда ли, Бономе? Как же, как же, сказал трактирщик, никогда не противоречивший своим посетителям, когда речи их к л о н и л и с ь в его пользу. Так подавайте, подавайте, хозяин, сказал монах. Через пять минут будет готово, отвечал Клод, который по знаку ш и к о быстро выскочил из комнаты, чтобы приготовить т р е б у е м о е а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а о а а а а а а а а а а а а а а о а а о а а а а а а а а а а а а а о а а а а а н а а а а а а а а а е а а а а а а е а а Неправда ли? Да. Если бы я и ч н и ц а была готова, так я проглотил бы ее разом, точно так как разом п р о г л о ч у этот стакан вина. И со сверкающими от жадности глазами монах проглотил четверть третьей бутылки. Но скажите, спросил ш и к о разве вы были не здоровы? Не нездоров, а глуп, приятель, отвечал Горанфло. Эта проклятая речь измучила меня. Я сочинял ее три дня. Должно быть, она чудесно? Великолепно. Скажите мне несколько слов из нее. В ожидании я и ч н и ц ы Вот еще, вскричал Горанфло. Кто станет говорить речи за столом? Где ты это видал, шут? Не у твоего ли господина при дворе? При дворе короля Генриха дохранит да его Господь. Произносят славные речи. сказал Шеко, приподняв шляпу. О чем эти речи? О добродетели. Да, да, воскричал монах, откинувшись на спинку стула. Тем более, что твой король Генрих III ужасно добродетелен. Не знаю добродетелен ли он, сказал Шеко, но я знаю, что мне ни разу еще не случалось краснеть при дворе. Верю, сказал монах. Ты, я думаю, давно уже разучился краснеть, раз в р а т н и к Что? Я р а з в р а т н и к вскричал Шико. Да я л и ц е т в о р е н н а я в о з д е р ж а н н о с т ь и у м е р е н н о с т ь Я следую за всеми процессиями, соблюдая все посты. Да ты слуга Сарданапала, Навуходоносора и Рода. п р о ц е с с и и ваши лицемерны, посты небескорысны. т К счастью, мы узнали твоего короля Генриха III-го. И вместо речи, которую он не хотел говорить шуту, Горамфло запел во все горло следующую песенку. Король, чтоб деньги получить, прикидывался бедным, нищим или ц е м е р о м Прощение он получил постясь на хлебе, на воде как отшельник. Но Париж теперь его узнал и не дает больше ничего. Париж уже столько давал, что решился ему отвечать: "Ступайте, собирать подаяние". Браво, вскричал Шеко. Браво. Потом прибавил про себя: "Коли запел так скоро и заговорит". В это время явился бономес яичницей в одной и двумя бутылками в другой руке. Неси, неси, закричал Горанфлоу, л ы б н у в ш и с ь и открыв рот д о у ш е й Но друг мой, заметил Шико, вы забываете, что вам надо б н о г о в о р и т ь речь. Она здесь, отвечал монах, хлопнув широкой ладонью по лбу, до которого начинала уже добираться краска, выступившая на щеках его. В половине десятого, прибавил Шико. Я солгал, сказал монах. Omnis homo mendax confitor. А в котором же часу? В десять. В десять? Я думал, что а б б а т с т в о запирают в девять. Пускай запирают, отвечал Гуранфло любуясь рубиновым цветом вина и поднося стакан к свече. Пускай запирают. У меня свой ключ. Ключ от ворот аббадства! – в с к р и ч а л Шико. Неужели? Он здесь, отвечал г о р а н ф л о ударив по карману. Не может быть, сказал Шико. Я знаю монастырские постановления. Я был на покаянии в трех монастырях. Ключа от ворот не доверят простому монаху. Вот он, отвечал Гуранфло, откинувшись на стуле и с громким смехом показывая Шико монету. Деньги? А понимаю, вскричал Шико. Вы подкупаете брата превратника, чтобы возвращаться домой в непозволенные часы. О, несчастный грешник! Ротгорнфло опять растянулся до ушей со сладкой улыбкой человека, на которого начинают действовать винные пары. Суфикис, пробормотал он. Он хотел уже спрятать монету в карман, но Шико остановил его. Постойте, постойте, сказал он. Какая странная монета! С изображением еретика, сказал Гуранфло. Зато она и просверлена в том месте, где должно быть сердце. Точно, точно, проговорил Шико, рассматривая монету. к и н ж а л о м в грудь, б р м о т а л Гуранфло. Смерти еретику. Тому, кто убьет еретика, прощаются все грехи. Я сам ему отдаю свой уголок в раю. Ага, подумал Шико. Дело начинает проясняться, только он еще недостаточно пьян. И он опять наполнил стакан монаха. Да, сказал он вслух. Смерть еретику и виват католикам. Виват православным, сказал Горанфло, залпом опорожнив стакан. Виват. Следовательно, сказал ш и к о который при виде монеты вспомнил о брате-превратнике, внимательно рассматривавшем руки монахов, сходившихся со всех сторон к воротам аббатства. Следовательно, вы покажете эту монету брату-превратнику и и он меня впустит, добавил г о р а н ф л о не говоря ни слова. Я пройду с этой монетой в аббатство точно так же свободно, как это вино проходит в мое горло. И он опять выпил стакан вкусного вина. п е с т е сказал ш и к о Если сравнение верно, так вы в самом деле пройдете, как ни в чем не бывало. То есть вот как? Пробормотал г р а н ф л о совершенно пьяный. То есть так, что брату г о р а н ф л о настежь отворят обе половинки ворот. То есть вот как. И вы будете говорить речь? И буду говорить речь, отвечал монах. Видишь ли, как это делается. Вот, например, вхожу. Слушаешь ли ты, Шико? Еще бы, обоими ушами. Ну так с л у ш а й же, обоими ушами. Вхожу, знаешь, вхожу. Собрание большое, избранное. Есть бароны, есть и графы, есть даже герцоги. Чего доброго и принцы. И принцы, отвечал монах, ты угадал. И принцы з н а ю наших. Я с покорностью вхожу к верным членам союза. К верным членам союза, повторил Шико. Что это за союз? Не мешай. Вхожу к верным членам союза. Зовут брата Гранфлоя. Выхожу вперед. С этими словами монах встал. Вы выходите вперед, повторил Шико. Выхожу вперед, продолжал Горанфло, стараясь исполнить то, что говорил. Но едва он ступил шаг, как наткнулся на угол стола и повалился на пол. Браво, сказал ш и к о поднимая его и сажая на стул. Вы выходите вперед, кланяясь собранию и говорите. А вот врешь, не знаешь, так и не толкуй. Я ничего не говорю. Друзья говорят. Что же они говорят? Друзья говорят, брат Горанфло, говорите речь, говорите, достойный наш союзник, брат Горанфло, и он гордо произнес свое имя. Достойный союзник, повторил Шико про себя. Какую тайну откроет мне это вино? Я начинаю. Горанфло встал, закрыл глаза и прислонился к стене. Он был мертвецкий пьян. Вы начинаете, повторил Шико, поддерживая его. Я начинаю, братья. Сегодня великий день для веры, братья. Сегодня чрезвычайно великий день для веры. Право, право, славно. После этих слов г о р а н ф л о стал повторять несвязные звуки, и Шеко увидел, что от него ничего нельзя было более добиться, а потому перестал поддерживать его. Брат Горанфло, хранивший равновесие только при помощи Шико, повалился вдоль стены, как неплотно приставленное бревно, и ногами толкнул стол, с которого у п а л о несколько пустых бутылок. Аминь, сказал Шико. Почти в то же мгновение окна маленькой комнатки задрожали от громоподобного храпа монаха. Прекрасно, сказал Шико. Лапки п у л я р к и исполнили свое дело. Приятель мой проспит двенадцать часов без просыпа, и я смело могу р а з д е т ь его. Рассудив, что не нужно терять времени, ш и к о р а з в я з а л тесемки черного одеяния монаха и, повернув горанфло как мешок с орехами, стащил с него одежду, завернув его самого в скатерть, повязав ему голову салфеткой и спрятав платье монаха под плащ, вышел в кухню. Хозяин, сказал он б а н а м е отдавая ему золотую монету: "Вот вам за ужин". Вот еще монета за то, чтобы вы поберегли мою лошадь, которую оставлю у вас, а вот еще за то, чтобы не будили бедного брата Гуранфло, который спит сном праведника. Ладно, ладно, отвечал трактирщик, вполне довольный щедрой платой. Все будет исполнено, не беспокойтесь, м у с ь е ш и к о После этих слов Шеко вышел в и с легкостью серной, с хитростью л и с и ц ы добежал до Сент-Этьенской улицы, где, взяв в правую руку монету, накинул на себя одежду монаха и в три четверти десятого, не без некоторого сердечного волнения, подошел к воротам монастыря Святой ж е н е в ь е в ы